Глава одиннадцатая. Первая чакра. Бей, беги, застынь или сложись. В основе человеческого существования лежит факт воплощения. Стэнли Келлиман. Первая чакра соответствует элементу Земли и олицетворяет четыре основных инстинкта выживания. К моменту рождения эти инстинкты уже заложены в нервную систему. Без них новорождённый не знал бы, как сосать грудь, мать не знала бы, как вскармливать ребёнка, и шансов на выживание у человеческих особей не было бы. Да, инстинкты эти по природе примитивны. Они очень быстро проявляются и действуют по постоянной программе, преимущественно вне досягаемости радаров нашего сознания. Когда нечто запускает ваши инстинкты самосохранения, это почти всегда сопровождается сильным зарядом. В первой чакре этот заряд имеет отчетливую цель — убедиться, что тело продолжает бороться за жизнь. Если вы голодны, это инстинкт поиска еды. Если устали, поспать. Эти же инстинкты позволяют отбиться от хищника или удрать от опасности. Все такие действия требуют мощнейшего напряжения организма и в буквальном смысле крадут энергию у всех частей тела, разума или системы чакр. Иначе говоря, если кто-то целится в вас из пистолета, и вы спасаетесь бегством, вам совершенно не интересно ни книга, которую вы читаете, не то, как вы выглядите, не то, вовремя ли вы заплатили налоги. Прежде всего, спасение жизни, поэтому все системы решают только одну главную задачу вновь оказаться в безопасном месте. В кризисной ситуации энергия вытягивается из вашего интеллекта, пищеварения и вообще всего, что может помешать вам располагать энергией, достаточной для спасения жизни. Когда опасность миновала, заряд в комплексе «тело-разум» вновь расходится по своим местам. Однако если она является длительной или неизменной, инстинкты выживания будут постоянно отнимать энергию для себя. Это удерживает нас в состоянии повышенной бдительности и мгновенной готовности отреагировать на любую потенциальную угрозу. Бей или беги. Представьте, что вы проснулись ночью от громкого шума внизу в доме. При подозрении, что это может быть взломщик, ваше тело моментально напрягается и переполняется зарядом, независимо от того, настоящая это угроза или воображаемая. Если оказалось, что это кот свалил горшок с цветком или это просто был плохой сон, заряд потихоньку угасает. В зависимости от того, насколько сильно вы возбудились, рассеивание заряда может занять некоторое время, пока вы совершенно не успокоитесь и не заснёте снова. Если, боже сохрани, вы поняли, что это действительно незваный гость — вас заполнит еще больший заряд, но уже для дальнейших действий. Вам придется либо что-то схватить для самозащиты, либо вылезти в окно и убежать. Заряд будет усиливать все ваши переживания и направлять все умственные способности на то, чтобы остаться в живых, пока вы себя не почувствуете в безопасности. Если вы затем подходящим образом израсходуете свою энергию, вступив в схватку со взломщиком или убежав, он в итоге после разрядки во время действий вернется к исходному уровню. То есть здесь мы имеем два варианта. Заряд, который приходит к исходному уровню, если в нем больше нет потребности, и заряд, возвращающийся к исходному уровню, так как он был истрачен или разряжен. Любой из этих сценариев совершенно естественен. Активация заряда не является величиной постоянной и обычно дальнейших проблем не создает. Если проанализировать основные действия по типу «бей» или «беги», мы увидим, что схватка требует прироста энергии, необходимой, чтобы справиться с угрозой. А вот «беги» — это уже попытка избежать данной угрозы или убраться от нее подальше, пока она не причинила вред. Для выполнения любого из этих действий, драться или бежать, зарядом наполняются ноги. Однако побег может принимать еще и форму ухода от телесных ощущений, как вариант бегства в навязчивые мысли либо действия, а то и уход в ступор. Это может быть иным вариантом бегства, при котором энергия оттягивается от тела и его непосредственного опыта. Такой вид бегства связывает заряды с первой чакры и сохраняет ее в состоянии истощения. Реакция «Застынь». Что происходит, если драться вы не можете, а некуда? Заряд застывает, зачастую в ногах, но он может заморозить также руки, грудь, живот, эмоции или способность ясно мыслить. К несчастью, когда на детей орут – либо подвергают насилию, или когда взрослые оказываются в ситуации беспомощности, скажем, если их держат под прицелом, то возможность что для драки, что для бегства отсутствует. Попробуйте-ка схватиться с родителем, который намного вас крупнее, или оказать сопротивление человеку, держащему вас на мушке. Точно так же вы не можете бороться с тем, что находится вне вашего контроля, например, с автомобильной аварией, которая произошла за доли секунды. Бежать в такой ситуации тоже особо некуда. В этом случае вы не способны потратить заряд на драку или бегство, и точно так же вы не можете расслабиться, как это происходит, когда опасность миновала. К тому же, с биологической точки зрения, возрастание заряда — это реакция автоматическая, вне вашего сознательного контроля. Что же происходит с зарядом, который нельзя израсходовать? Ваш компьютер наверняка когда-нибудь зависал в разгар работы с документом или во время просмотра фильма. Вспомните раздражение, которое вы испытываете, когда его приходится перезагружать, причем иногда теряя ценную информацию. Аналогичным образом, сильная активизация заряда может заморозить вашу способность эффективно получать, усваивать или расходовать энергию. Это может подействовать сильнее, чем просто «бей или беги» первой чакры. Здесь может создаться неспособность чувствовать что-либо, вторая чакра. Ваш импульс к действию может заморозиться, третья чакра. Дыхание может оказаться угнетено, четвертая чакра. Более того, нарушенной может оказаться способность говорить, пятая чакра, либо окажется заблокированной способность ясно видеть или мыслить, шестая и седьмая чакры. Когда заряд невозможно выразить эмоционально и израсходовать физически, застыть могут любая чакра и соответствующие ей реакции. Это зависит от того, что в данный момент активизировалось. В идеальной ситуации человек, в конце концов, оттаивает и возвращается в нормальное состояние, стряхнув избыточный заряд с помощью движения, звуков или действий. Но слишком часто даже это оказывается невозможным. Иногда люди подвергаются повторному насилию и не могут разрядиться между побоями. Иногда рядом нет никого, кто мог бы предложить помощь и показать, как сбросить эмоциональное напряжение или произвести какие-то действия. В таких случаях заряд остаётся в замороженном состоянии, пока в конце концов не засядет где-то в теле, перейдя в подсознание и скрывшись от понимания. Это как раз и происходит в случае посттравматического стрессового расстройства, ПТСР, которое мы обсуждали, когда говорили о травме. Теперь давайте рассмотрим застывание как вариант блокировки, которая коренится, но не ограничивается, в основном программировании борьбы за жизнь, как третий компонент реакции «бей или беги». Это застывание часто делает здоровое программирование недоступным, точно так же, как вы теряете доступ к операционной системе и документам, когда зависает компьютер. Естественно, мы можем перезагрузиться, но если не исправить программный сбой, Зависания будут происходить вновь и вновь, нарушая тем самым общую функциональность. Реакция «бей» или «беги» создает в первой чакре состояние избытка энергии. Реакция «сложись». Теперь посмотрим, что происходит, когда энергия человека застывает и неудачный сценарий реализуется в действительности. У человека может наступить стрессовый коллапс, и он отключится от своего заряда полностью. Это четвертая реакция. Бей, беги, застынь или сложись. Складывание — вариант смирения, забвения себя или вид коллапса. Выглядит это так, как будто заряд исчезает из тела, оставляя человека застывшим, пустым, безжизненным или истощенным. Это очень похоже на перегоревший при перегрузке сети в доме предохранитель. Автомат попросту отключает ток, и свет гаснет. Альтернативным вариантом такого коллапса является попытка человека свести к минимуму влияние отрицательного опыта. Мы очень часто смотрим в сторону, когда врач собирается сделать нам укол. Так вот, это очень похоже, когда не может убежать тело Зачастую вместо него убегает энергия. Реакция «сложись» может возникнуть, если заряд очень мал или отсутствует вообще, к тому же заблокирован где-то в теле и полностью отсоединен от сознания. Тело при этом может быть вялым или обвисшим, мышцы не поддерживают тонус. Вы также можете наблюдать эмоциональную вялость или безжизненность, потерю связи со своим «я». Инстинкты выживания не активируются даже тогда, когда это необходимо. Такой человек может испытывать трудности с установлением границ. Однако необходимо быть напористым, заявляя, что именно ему нужно для выживания, или даже уведомляя всех окружающих о своих телесных потребностях, в том числе о таких основных из них, как еда или сон. Реакция «сложись» создаёт состояние недостаточности в первой чакре. Гормоны стресса и химия тела. Что, с точки зрения физиологии, происходит в теле, когда есть угроза для выживания? Когда нам угрожает опасность, одновременно активируются две системы. Симпатическая нервная система через нервные проводящие пути и система коры надпочечников через выброс химических веществ в кровяное русло. Симпатическая нервная система создает состояние напряжения и боевой готовности, подготавливая тело к действию. Мышцы напрягаются, зрачки расширяются, ладони потеют. Кортикоадреналовая система высвобождает эпинефрин — адреналин и норэпинефрин — норадреналин. Эти химические вещества вместе с эстрогеном, тестостероном, кортизолом и еще 30 веществами повышают пульс и артериальное давление — чтобы энергия для требуемого действия поступала в клетки быстрее. Кроме этого, отключаются все второстепенные функции, вроде пищеварения и иммунитета, чтобы они не отбирали энергию, требуемую для защиты. Зрачки расширяются, чтобы захватывать больше света. Из печени высвобождается несущий энергию сахар, а гладкая мускулатура расслабляется, позволяя легким потреблять больше кислорода. Всё это предназначено для генерации энергии при реакции «бей или беги». Неплохо, правда? Сколько всего происходит для мгновенного рефлекса. А когда этот процесс либо срывается, либо повторно активируется, создаются постоянные шаблоны, закладывающиеся в весь комплекс тело-разум. Мы чувствуем себя так, будто постоянно и сознательно находимся в состоянии борьбы за жизнь — Мы всегда бдительны, готовы в любой момент сорваться с места и никак не можем расслабиться. Такой стресс может негативно влиять на органы, истощать систему надпочечников, способствовать сердечным заболеваниям, выводить из равновесия уровень сахара в крови и приводить к общему износу тела. Увы, но в таком состоянии живут очень многие. Застывшие корни Ноги — это корни позвоночника. Они соединяют корневую чакру с землёй, находящейся в нескольких десятках сантиметров ниже. Мы полностью заземлены, когда ноги могут осуществлять динамический контакт с почвой, обеспечивая движение энергии от земли вверх и обратно. Когда пробуждаются энергии выживания, энергия направляется не только вверх по позвоночнику, но и вниз для активизации ног, чтобы они смогли бежать или при необходимости наносить удары. Если энергия застывает, могут также застыть ножные каналы, и ноги не смогут как следует переносить заряд между основанием позвоночника и землей. Первая чакра оказывается, по сути, заблокированной. Она не может ни получать, ни отдавать. Заземление становится затруднительным, если вообще возможным. Заземление — это способность осуществлять динамический контакт с Землей и создавать прочность и стабильность в жизни. Его отсутствие ограничивает нашу способность работать с зарядом, ведь для работы с устройствами под высоким напряжением мы всегда пользуемся заземленной сетью. Отсутствие заземления имеет серьезные последствия и для наших функций борьбы за жизнь. Инстинкты работают в кривь и в кость. И позднее мы можем получить кучу серьезных материальных проблем или проблем с сохранением в равновесии физического здоровья. Кроме того, могут возникнуть расстройства пищевого поведения, поскольку еда — это в основном сфера инстинкта выживания. Мы можем начать чрезмерно концентрироваться на вопросах борьбы за жизнь и слишком много есть, либо есть слишком мало, избегая чувства плотности в теле. Вместе с тем, расстройства пищевого поведения слишком сложны, чтобы сводить их только к одной чакре. Если мы выбираем стратегии компенсации такой блокировки, избыточность первой чакры, то начинаем слишком концентрироваться на аспектах приземлённости. Мы крепко цепляемся за материальные блага, даже создавая беспорядок в доме. Мы можем слишком много есть и набирать вес, создавая более солидное тело. Мы можем зациклиться на деньгах и финансах, впадая в накопительство или, наоборот, растрачивая состояние. А вот если мы выбираем реакцию «побега» или «ухода» — недостаточность первой чакры, то начинаем игнорировать вопросы, связанные с делами житейскими. Мы можем делать тело более лёгким, избегать еды, не обращать внимания на финансы, жаловаться на трудности или жить летуном — не задерживающимся долго на одном месте. Помните, избыточные чакры несут слишком много заряда, что является результатом компенсации травм или затруднений. А недостаточность является реакцией избегания на энергии определенной чакры. Что делать? Чтобы сбалансировать способность первой чакры надлежащим образом заряжаться энергией, усваивать ее, хранить и разряжаться — надо открыть ножные каналы. Подумайте о ногах, как о двух штырях электрической вилки, которую мы должны воткнуть в сеть земной плоскости. Так как материя является энергией в сильно уплотненном виде, то когда мы давим вниз на что-то твердое, мы тем самым вытягиваем энергию вверх. Если рассматривать санскритское название первой чакры, мулатхара, мула — это основа, корень, Адхара — фундамент, опора, то ноги правильнее будет рассматривать как корни первой чакры. Корни передают энергию вверх от земли и одновременно толкают ее вниз, обратно к земле. Когда корни вытягивают из земли энергию в растение, это представляет женский аспект питания, получение воды и питательных веществ из почвы. Проталкивание корней вниз, в землю, представляет мужской аспект Проникновение. Независимо от того, какого мы пола, нам следует развивать оба аспекта своих корней. Если каналы в ногах не открыты и нет плавного течения заряда по ним, получение и выражение энергии Земли может быть нарушено. Без этого соединения мы просто не чувствуем себя заземленными, расслабленными и находящимися в безопасности. Наше сознание остается на первобытном, инстинктивном уровне борьбы за жизнь. Мы развиваем заземление, раскрывая каналы в ногах, чтобы по ним происходил перенос энергии, как к земле, так и обратно. Упражнение «Открытие ножных каналов». 1. Исходное положение. Поставьте стопы параллельно на ширине плеч. После того, как вы посмотрите вниз и убедитесь, что стопы стоят достаточно широко, большинство людей ставят их слишком узко для основы, с нажимом слегка выдвиньте пятки наружу, чтобы они стояли шире, чем носки. Это стойка пальцами внутрь. 2. Ослабив колени, слегка согните ноги над вторым пальцем стопы. Если вы посмотрите вниз, то увидите, что большой палец направлен вниз чуть вовнутрь от коленной чашечки. 3. Это правильное положение, чтобы надавливать стопами вниз и наружу, как будто вы пытаетесь раздвинуть доски пола или растянуть ковер. Почувствуйте, как сопротивление стоп позволяет вашему телу стать устойчиво заземленным через ноги. Это и будет базовая стойка заземления. Теперь начнем увеличивать заряд в ногах. 4. На вдохе медленно согните колени, сохраняя положение плеч прямо над тазобедренными суставами. Опускать таз до уровня колен совершенно не обязательно достаточно будет и 10-15 сантиметров. Представьте себе, как вы тянете энергию земли по ногам вверх, в первую чакру. 5. На выдохе медленно протолкните ее через стержни каждой из ног, представляя себе корни, прорастающие в землю. Ваши ноги естественным путем разогнутся и выпрямятся, но избегайте их полного выпрямления или блокировки коленных суставов, так как это отключит заряд, который мы стараемся создать. Колени выпрямляются процентов на 90, но не на все 100. 6. Медленно повторите фазы 4 и 5, координируя их с вдохом и выдохом. Сгибание на вдохе, разгибание на выдохе. Продолжайте давить стопами вниз и наружу. Пальцы смотрят слегка внутрь. 7. Если вы делаете это правильно, вы почувствуете, что ноги начинают подрагивать. Это именно то, что и должно было произойти. Позвольте этому дрожанию продолжаться. Просто поддайтесь ему. По мере выполнения упражнения дрожание будет усиливаться. Выясните, какое количество сгибаний и разгибаний или какая скорость движения усиливает дрожание, и пусть так и происходит. Это признак того, что новый заряд входит в ноги. 8. Если вам комфортно, сохраняйте этот заряд или пропустите его в само тело, потом продолжайте. Если почувствуете дискомфорт или беспокойство от слишком сильного заряда, Просто разрядитесь, потопав ногами или пробежавшись на месте. Избыточность и недостаточность. У человека с избыточной первой чакрой слишком много энергии Земли, что утяжеляет эту энергию и делает ее зажигание затруднительным. Тело набирает вес. Существует привязанность или даже зависимость в виде постоянного желания есть, накопительства или других форм материальности. Когда тело становится тяжёлым, заряд связан в тканях. Затем становится трудно активизировать этот заряд, сжечь отложившийся жир и заставить тело двигаться. Результатом избыточности в первой чакре является консервативное, упрямое поведение и боязнь перемен. Недостаток в первой чакре, наоборот, демонстрирует и недостаток энергии Земли. Плохое заземление, худое тело, повышенная бдительность и неспособность к концентрации или неподвижности. Жилистое худое тело постоянно требует движения, и ему не хватает чувства воплощенной безопасности. Недостаточность в первой чакре человек часто компенсирует избытком в верхних чакрах, живя только умственным. Уходя от действительности через духовность или воплощения В принципе.